Я понял, что нам предстоит нешуточная схватка, и осмотрел свое ружье. «Капитан», — сказал я, — «Трелани бьет без промаха, но ружье его вышло из строя. Уступите ему свое». Они поменялись ружьями, и Трелани по-прежнему, молчаливый и хладнокровный, на мгновение остановился, чтобы проверить заряд. Тут только я заметил, что Грей безоружен. и отдал ему свой кортик. Сущее удовольствие было видеть, как он поплевал на руки, нахмурил брови и со свистом рассек кортиком воздух. По всему видно было, что наш новый союзник будет драться до последней капли крови. Пробежав еще шагов сорок, мы выбрались на опушку леса и остались перед частоколом. Мы подошли как раз к середине его южной стороны. А в это самое время семеро разбойников с боцманом Джобом Эндерсоном во главе. Громко крича выскочили из лесу у юго-западного угла частокола. Они остановились в замешательстве. Мы со сквайром выстрелили, не дав им опомниться. Хантер и Джойс, сидевшие в укреплении, выстрелили тоже. Четыре выстрела прозвучали, быть может, не стройно, но они сделали свое дело. Один из врагов упал, остальные поспешно скрылись за деревьями. Снова зарядив ружье, мы прокрались вдоль частокола посмотреть на упавшего врага. Он был убит на повал, пуля попала прямо в сердце. Успех обрадовал нас, но вдруг в кустах щелкнул пистолет. У меня над ухом просвистела пуля, и бедняга Том Редруд пошатнулся и во весь рост грохнулся на землю. Мы со Сквайром выстрелили в кусты, но стрелять пришлось на удачу, и, вероятно, заряды наши пропали даром. Перезарядив ружья, мы кинулись к бедному Тому. Капитан и Грей уже осматривали его. Я глянул только краем глаза и сразу увидел, что дело безнадежно. Вероятно, наши ответные выстрелы вновь заставили пиратов отступить, так как нам удалось без всякой помехи перетащить несчастного егеря через частокол и внести его, истекающего кровью, под крышу блок Гауза в сруб.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 — Доктор Ливси, — спросил он, — через несколько недель вы со Сквайером ожидаете прибытия корабля, который пошлют нам на помощь. Я ответил, что это дело затяжное, потребуется не, не недели, а месяцы. Если мы не вернемся к концу августа, Блендли вышлет нам на помощь корабль не позже и не раньше. Вот и высчитывайте, когда этот корабль будет здесь, — закончил я. «Ну, сэр», — сказал капитан, почесывая затылок, — «в таком случае нам даже, если положиться на милость провидения, придется туговато». «Почему?» — спросил я. «Очень жаль, сэр, что весь груз, который мы взяли во второй рейс, погиб». «Вот почему?» — ответил капитан. «Пороха и пуль у нас достаточно, но провизии мало, очень мало. Пожалуй...»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 Второй прицел был взят удачнее. Ядро перелетело через чистокол и упало перед срубом, подняв целую тучу песка. — Капитан, — сказал Сквайр, — сруб с корабля не виден. Они должны быть целиться в наш флаг. Не лучше ли спустить его? — Спустить флаг? — возмутился капитан. — Нет, сэр. Пусть его спускает кто угодно, но только не я. и мы сразу же с ним согласились. Гордый морской обычай не позволяет спускать флаг во время битвы. И кроме того, это была хорошая тактика доказать врагам, что нам вовсе не страшна их пальба. Они обстреливали нас из пушки весь вечер. Одно ядро пронеслось у нас над головами, другое падало перед чистоколом. Третья взрывала песок возле самого сруба. Но пиратам приходилось брать высокий прицел. Ядра теряли силу и зарывались в песок. Рикошета мы не боялись. И хотя одно ядро пробило у нас крышу и пол, мы скоро привыкли к обстрелу и относились к нему равнодушно, как трескотне сверчка. «Есть в этом и хорошая сторона», — заметил капитан.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 А может быть, они вполне полагались на пушку Израиля Хенца. Пятеро разбойников усердно вылавливали припасы из нашего затонувшего ялика и перетаскивали их в стоявшую неподалеку шлюпку. Сидевшим в шлюпке приходилось все время грести, потому что течение относило их в сторону. Сильвер стоял на корме и распоряжался. Они все до одного были вооружены мушкетами. добытыми, вероятно, из какого-то тайного склада. Капитан сел за судовой журнал и стал записывать. Александр Смоллит, капитан. Дэвид Ливси, судовой врач. Абрахам Грей, помощник плотника. Джон Трелани, владелец шхуны. Джон Хантер и Ричард Джойс,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 «Джеймс Хокинс, Юнга. Я задумался над судьбой бедного Джима Хокинса. И вдруг в лесу раздался чей-то крик. «Нас кто-то зовет», — сказал Хантер, стоявший на часах. «Доктор! Сквайр! Капитан! Эй, Хантер! Это ты?» — услышали мы чей-то голос. Я бросился к дверям. И увидел Джимса Хокинса. Целый и невредимый, он перелезал через наш частокол.